Глава вторая. Мольбы неизвестного. Ледяная тёмная пустота вокруг. Как же страшно. А где белый свет? Я продолжала бить руками по воде и только спустя мгновение поняла, что болтаюсь в воздухе, совершенно голая, в полной тишине и темноте. Нет, я не согласна. Слышите, я не согласна вот так в рассвете сил уходить, кричала я, надрывая связки. Но мой рот лишь беззвучно открывался. Максим, спаси меня. Слеза отказывалась падать на щёку, повиснув на реснице. Пожалуйста, хоть кто-нибудь, я замерзаю. Руку, да давай же руку. Кто-то пытался докричаться до меня в темноте. Валерий, дракон тебя за ногу, руку дай. Время уходит ещё мгновение, и я не смогу тебя вытащить из этой тьмы. Да услышь ты меня один единственный раз, взмолился неизвестный. Я словно разрывая плотную вату, потянулась к голосу. Что-то холодное, острое ухватило мои пальцы, затем перебралось по руке на плечо и позвоночник. Мой рот открылся в немом крике. Боль пронзила спину, и я распахнула глаза и тут же зажмурилась. Яркое солнце светило в глаза. Никакой реки в помине не было, а мою щеку обожгла сильная боль. Ой, за что? Из горла вырвался хрип пришли в себя, милая моя Валери. Морщинистая мягкая ладонь погладила место удара. Как же я испугалась, когда вы исчезли из поместья. Что случилось? Вас кто-то обидел? Женщина выразительно посмотрела на мои голые плечи, и я проследила за её взглядом. Шикарное бальное платье или то, что от него осталось, висело лоскутами. Медленно попыталась пошевелиться В спину вновь пронзила острая боль. Пришлось сжать зубы, чтобы не закричать в голос, но громкий стон всё же не удалось удержать внутри. Потерпи, милая, потерпи. Сейчас Прохор прибежит, мы тебя быстро доставим домой. Вы кто? Превозмогая боль, у меня получилось приподняться на локтях и осмотреться. Вдалеке на холме возвышался то ли невысокий замок, то ли двухэтажный дом с башенками. Перед глазами всё плыло. Мы в Германии. Женщина удивлённо проследила за моим взглядом, охнула и произнесла: "Что ж, вы так неудачно поднялись. Тело-то прикрыть нужно, грудь видно". Причитая, она сняла с себя широкий расписной платок и накинула мне на плечи. "В России барыня, мы в Росси. совсем плоха. Не узнаёте мест, где живёте?" Неужели думаете, что в такой глушине мчура поселится? А на холме это же поместье Дурнов от богатства дуреет. Захотелось ему дом, как у заграничных господ. Голос служанки доносился словно издалека. Сейчас прошка прибежит, доставим вас в мягкую постельку, да за доктором пошлем. Быстро он вас подлечит. Эх, почему вы такая слабенькая с детства? Только на вас одну доктор и работает. Все же сами излечиваются. И я совсем ушла в свои мысли и почти не слышала последних слов. Почему Россия, а не Россия? Какая барыня? Неужели я погибла в своем мире и попала в чужой? Тело моё ли это тело? Нет, раз женщина называет меня Валерик, значит я в чужом теле. Тогда где хозяйка? Я резко оглянулась, будто бы та могла стоять рядом. Охнула от боли и повалилась обратно в траву. А я говорила, барыня, что не стоит одно идти к этому варвару. Вон оно что получилось-то. Но ну, живы остались, и уже хорошо. Вновь ворвался заботливо заботливопостановящий голос старушки. Да, не стоило. Мои мысли вернулись к утренней встрече с Максимом. На глаза навернулись слёзы. Я проглотила рвущийся крик и зажмурилась. Так мне стало жалко себя. Телегу не нашёл, крестьяне последнюю в поле забрали. В нашу сторону нёсся огромный детина, размахивая руками. Сено заготавливают. Уф, попытался отдышаться тот, сложившись пополам. Золотые кудри встретились с зелёной травой. Ха, как же забрали? Да спрятали они её. Лишь бы этот двухметровый балбес хозяйку обратно подольше не привозил. За спиной в области шеи раздался тихий смеющийся голос. Только не кричать, только не кричать, как мантру повторяла про себя, округлив глаза. Похоже, не прибежавший Прошка, не заботливая бабушка на осетка не услышали того голоса, что вытащил меня из тьмы. Барыня, вы уж не обессудьте, что мне придется нести ваше тело вас на руках. Парень мялся возле меня, поглядывая на бабульку. Не отправляйте к столбу на порку, если вдруг моя рука заденет ваше плечо или а ста Хватит плакаться на судьбу. Не видишь, госпоже Валерий, плохо. Ранена она, пошевелиться нормально не может. А если и отправить на порку, то так тому и быть. Не привыкать тебе, поди. Сколько раз там был? Морщинистые руки завязали платок на моей спине, чтобы не упал. Последний раз уж очень больно было. Вас то матушка, никогда не порют. Парень отхватил от женщины увесистый подзатыльник, почесал спину и наконец поднял меня на руки.